И особенно много слезинок упало на те страницы, где раненый отравленный стрелой мерц приносит к изголовью умирающий от того же самого яда княгини Эдельвейс цветок безрассудной любви, единственное средство, способное победить отраву. — О, возьми этот волшебный цветок, княгиня! — задыхаясь, шептал умирающий оруженосец. — Проглоти его, и ты победишь смерть! — Нет, мой любимый! — твердо отвечала ему княгиня. — Съешь его сам! «Я хочу, чтобы ты остался жив!» Кончилось плохо. Все умерли. Вообще-то, при чтении Тиана постоянно задавалась неподобающими благородной даме мыслями. Благородной даме, если честно, мысли не очень-то необходимы. Как то? Не взяли было разделить цветок на две части? Неужели у княгини не хватало слуг, чтобы притащить ей из гора хапку и дельвийсов? Что это еще за страшный яд, который лечится обычным цветком? Не лучше ли все-таки уважить просьбу влюбленного юноша и слопать целебный цветок? Но хотя бы для того, чтобы тот умер с чувством исполненного долга, а не с внезапным запоздалым осознанием, что его возлюбленная, напыщенная, романтическая дура. Но такова была сила душещипательной истории, что даже при всей своей несуразности она запала в душу девочки крепко-накрепко. И когда в руке Трикса она увидела этот самый невзрачный Эдельвейс... Прочитав книгу, Тиана немедленно потребовала и Эдельвейсов, и к вечеру ей приволокли целый сток, так что цветок она хорошо запомнила. Юное сердце восторженно встрепенулось. И тут... «Цветок безрассудной любви, в отравленную воду!» Упрямо поднимающаяся в гору Тиана вдруг задумалась. А нет ли здесь некой прямой параллели между летописью и жизнью? Прекрасный, но если говорить на чистоту, глуповатый мерц, добыл да Дельвейс, но так и не спас свою любимую от яда. Гораздо менее романтичный, но уже такой привычный, добрый и славный Трикс использовал тот же самый Дельвейс куда как разумнее, предотвратил отравление. Сама того не зная, Тиана сейчас вплотную приблизилась к той мудрости, которую некоторые женщины осознают только в преклонные годы, а некоторые не понимают никогда. А мудрость — это такова. Чудесен и великолепный кавалер, который, увидя вас гулять темными аллеями и наткнувшись там на злых разбойников, в свирепом бою разгонит их всех. Но куда как чудесней и великолепней тот кавалер, который поведет вас гулять на светлой аллее, не встретит там никаких разбойников, зато накормит мороженым, и займет куртуазной беседой. Не была ли она несправедлива и не в меру строга? Тиана остановилась и благосклонно посмотрела на сопящего сзади Трикса. Трикс, насупившийся что-то, бормоча одними губами, шел следом за ней, временами бдительно поглядывая на пропасть, на склоны, на замок впереди и на тропу за спиной. — Я не сижу, Трикс, — ласково сказала Тиана. К сожалению, она выбрала неудачный момент. Еще минуту назад Трикс воскликнул бы. «Извини, что я испортил цветок». Минуты позже Трихсби великодушно кивнул и сказал, «Ладно, забудем, у нас только дел впереди». Но как раз в это мгновение Трис чувствовал себя обиженным до глубины души. «Еще бы тебе было на что сердиться!» — буркнул он. «На то, что жива осталась, что ли?» Тиана вся вспыхнула. «Не так, не так!» — отвечал благородный оруженосец смерть на добрые слова своей возлюбленной. «Простите, герцог». «Я поторопилась со своими словами», — сухо сказала она. «Простите, княгиня, я поторопился спасать вас от смерти», — горько ответил Трикс. Разумеется, после этого диалога, исполненного уважения и понимания друг другу, дальше они шли молча. Кто знает, какие слова вертелись у них на языке и какие могли бы с языка слететь, продлить путь чуть дольше. Но, к счастью, очередной поворот тропинки вывел их к изумрудному замку, точнее, к бездонной пропасти перед замком, над которой был перекинут тонкий ажурный мостик. Мостик без перил. — Ой, — сказала Тиана и невольно придвинулась поближе к Триксу. Да и Трикс мигом забыл про свои обиды. Конечно, несложно пройти двадцать шагов по узкому мостику, даже если внизу пропасть. Но если у моста нет перил, то самый храбрый человек испугается этого короткого пути. — Трикс, я тут не пойду прошептала Тиана. Триксу, конечно, очень хотелось бы ответить, да ерунда, смотри, как надо. Но он и сам медлил. Я бы мог наколдовать перила, сказал он довольно уверенно. Но это ведь не просто сломанный мост, верно? Это как тот бассейн с отравленной водой. Если ты не готов терпеть жажду и напьешься воды в незнакомом месте, ты нетерпелив и неосторожен, значит, не можешь быть ассасином. А здесь другое испытание. Если ты боишься высоты, то тоже не готов поступить в обучение Кабву. — Наколдовать перила — это не пройти испытание. А обойти его, обмануть учителя — нет, так нельзя. — А что же делать? — спросила Тиана. — Идти над пропастью по мосту без перил нельзя, — рассуждал слух Трикс. — Наколдовать перила тоже нельзя. — Что тогда остается? — Что? — спросила Тиана и даже взяла его за руку. — Убрать пропасть? — храбро заявил Трикс. — Как? — Магией? — Но ведь этого делать нельзя! почему трикс пожал плечами испытание в том чтобы идти по мосту без перил мы и пройдем а вместо пропасти он задумался вместо пропасти под мостом будет неглубокая такая ямка на которой искусным художником будет нарисована бездонная пропасть чтобы смущать малодушных ты сможешь такое сделать восхитилась тиана ну наверное сказал трикс без лишней скромности давай подойдем поближе тиана и трикс осторожно приблизились к краю пропасти. Посмотрели вниз. — Вот это да! — только и сказала Тиана. — Пропасть на самом деле не была бездонной. Это не пропасть-то была, та, ров глубиной в половину человеческого роста, на дне которого кистью искусного художника была нарисована бездонная пропасть. Когда-то, наверное, иллюзия была так сильна, что даже приблизиться к краю рва было страшно. Но со временем краски потускнели, кое-где облупились — На дно рва несло песка, повсюду валялись отвалившиеся от стен замка куски штукатурки. — Тиана, а тебе не кажется, что этот замок давным-давно заброшен? — с тревогой спросил Трикс. Дорога вся заросла сорняками, ров замусорен. — Ну кто ж тогда нам поможет? — воскликнула Тиана. — Давай войдем в замок, — решил Трикс. Они взялись за руки и, стараясь на всякий случай все-таки не смотреть вниз, перешли по мосту без перил через ров с нарисованной пропастью. Ворота замка, высокие, испозеленевшие от времени меди, мрачно возвышались перед ними. У ворот висел на крюке огромный бронзовый колокол с отвалившимся билом. — Все как в преданиях, — благоговейно сказал Трикс. — Колокол без языка, запертые ворота. Он поднял тяжелое било и несколько раз огрел им по колоколу. Звук, родившийся в старой бронзе, был гулок и печален будто колокол оплакивал и свою долгую жизнь, и судьбу позвонивших в него. — Готовься ждать, — сказал Трикс. Все, дошедшие до замка учителя Абва, подвергаются унизительным испытаниям. Их заставляют сутками ждать перед входом без еды и воды. Временами ученики и мастера выходят из замка, осыпают их насмешками, плевками и помоями. — Я не хочу, чтобы меня плевали, — возмутилась Тиана. — Это часть испытания, — вздохнул Трикс. Подумал и добавил. — Я постараюсь тебя прикрывать, если что. Садись, ждать придется. Ворота заскрипели. Точнее, заскрепела маленькая неприметная дверка в воротах. Она открылась, и наружу опасливо выглянул смуглый худой человек средних лет в длинном халате и засаленном тюрбане. Он пораженно уставился на трикс и Тиану и спросил. — Вы кто такие? — Я Трикс Солье, а это Тиана Дилон, — ответил Трикс. — Мы пришли учиться мастерству ассасинов в школу великого учителя Абва, — — Прием закрыт, — человек замахал руками. — Нет мест на очном факультете. Составьте письменную заявку, приложите плату за заочное обучение, вам будут высланы все необходимые материалы. Вы вообще как сюда попали? У нас есть представительство в Дохриане, в крупных городах королевства, даже на Хрустальных островах. Неужели трудно было обратиться в гильдию убийц и узнать порядок? — Нам нельзя заочно, — завопил Трикс. — Мы почетные драконы! — Что? У человека отвисла челюсть. — Мы, почетные драконы! — настаивал Трикс. — По праву давнего соглашения мы требуем обучения лично у великого учителя Абва. Мы хотим его видеть немедленно! Человек вздохнул, извлек из кармана халата платок и вытер вспотевший лоб. Вышел из калитки и попытался принять горделивую позу. — Устрашись же, искатель запретной мудрости! — сказал он. — Ибо пред тобой учитель Абв! — Глава школы ассасинов, таящаяся гадюка!» Трикс испуганно отступил на шаг и сказал. — Мы не думали, о, великий и древний учитель, что вы выглядите столь молоды? — О, да, — как-то невнятно ответил учитель Апф. — Ну так как? Может быть, заочное обучение? Я дам хорошую скидку почетным драконам. Трикс покачал головой. — Я даже готов принять вас на бесплатное обучение, — с тоской сказал Апф, — из уважения к драконам. «Нет, учитель», — ответил Трикс, — «нам надо научиться высшему мастерству и очень быстро, чтобы победить прозрачного бога». Учитель Абв снова вытер лоб, безнадежно махнул рукой.